глава 26 дорога сама стелилась под копыта лошадей шедших легкой рысью мне конечно хотелось перевести хель в Инохать, но размеренный общий темп лошадей умиротворял и без этого сандер насвистывал что-то радостное а агата в задумчивости закусывала губы ее нельзя было брать с собой не выдержала я внутренних терзаний нашей ведуньни почему она же ведьма за ней обязательно придут возразила девушка и это ведь не потому, что ты на нее так разозлилась? Я возвела очи к небу и попросила у судьбы терпения, прежде чем ответить. Если бы я бросала на растерзание врагам всех, на кого злюсь, то вокруг меня давно была бы выжженная пустошь. Агата, сейчас все демоны сконцентрировались на нас и этом яйце, так что рядом с нами она абсолютно точно попала бы под удар. А так мы ей и залы с солью оставили на всякий случай, да и сковородка у нее не из легких, как и характер. Свист Сандра стих еще в самом начале этого разговора, а теперь парень и вовсе повернулся и напряженно наблюдал, чем это закончится. «Мы не станем за ней возвращаться», – успокоила я его. Он вздохнул с облегчением и снова засвистел. Маленький хутор, состоявший из трех хат, мы пропустили, не задумываясь, ведь впереди по карте должна была появиться большая деревня. Она показалась еще издали, взобралась на пригорок среди полей и лугов, совершенно открытая как взгляду даже в вечерних сумерках, так и ветрам. Меня это насторожило сразу. А по мере приближения это настроение передалось и другим, будь то из-за ментальной магии или по их собственным соображениям. Неспроста деревня прямо на виду, никаким перелеском не прикрыта. Я нервно поёрзала в седле, заодно разминая и отёкшей филей. Будто специально выставились на показ, чтобы мимо никто не проехал. «Может и так, да и дома слишком большие для обычной деревни». Рут чурился в полумраке, рассматривая уже четкие очертания черепичных крыш, беленых стен, вздымавшихся над низким частоколом, окружавших деревню. «Это может значить только одно», – поравнялся с нами Ферин. «Здесь есть постоянный базар». «А значит, и постоялый двор», – обрадовался Нейтин. «Можно все же остановиться и не ехать всю ночь, а на рассвете уедем». Мы его радости не разделяли. Близость границы, гор, относительно крупный тракт, идущий наискось всего через пару верст – все это делало местный базар привлекательным для других раз. Еще на подъезде к воротам мы поняли, что купеческих телег совсем не видно. Это одновременно и радовало, и настораживало. До самого рынка тоже было удивительно безлюдно, но одинокий сторож на воротах указал путь к таверне именно этой дорогой, сотворив обережный знак нам вслед. «Ну и чего вы разнервничались?» Нейтин смело выехал вперед. «Нормальная деревня, спокойная, сонная, даже базар закрыт, не видно никого». Такие базары закрытыми не бывают до самой ночи, а иногда и в темноте при свете факелов торгуют, если спешат. Я чуть привстала на стременах, чтобы лучше видеть самые крытые ряды впереди. Здесь всегда встречаются купцы, чтобы брать товар оптом, не выезжая в другую страну. Получается чуть дороже, зато время экономят. — Действительно, разве что все попрятались, — хмыкнул Ферин. — Будто на деревню налетели гоблины. — До меня дошло, что не давало мне покоя все это время. — Уезжаем! — я дернула поводья, разворачивая хель прямо на месте, потому как до базарных ворот оставалось буквально несколько саженей. Но было уже поздно. Найтин попался первым, не успев даже повернуть лошадь. Зря он выехал вперед. Со всех сторон в него полетели всевозможные предметы разного размера и тяжести. «Вот черт!» – я попыталась поднять хель на дыбы, чтобы расчистить путь к наемнику. Но гоблины, серокожие и низкорослые, в основном лысые, как мое колено, разодетые в нелепые яркие халаты уже облепили копыта лошадей, а перед моим лицом замельтешили вилы и факел. «Легкие! Смотрите, какие легкие! Купите!» Заверещал гоблин, беспрестанно вертя эти самые вилы в руках и рискуя оставить меня без глаз. «Мне не нужны вилы!» – проскрежетала я зубами. «Уйдите из-под копыт!» «Не пожалеете! Удобные! Черенок складывается!» «Дай-ка сюда!» Рут шустро выдернул орудие сельскохозяйственного труда из серых волосатых рук и развернул его зубцами вниз, крутанув над головой. «А сколько гоблинов можно на одни такие разом нанизать?» «Шутите!» хе -хе. Гоблин так резво вернул инструмент себе, что мы даже глазом моргнуть не успели. «Руками не трогать, оплата вперед! А мне на плечи уже уютно улёгся огромный тюк шерстяной ткани. «Судьба милосердная, что это такое?» — уйкнула Агата, едва уворачиваясь от летевших в неё товаров. «Это гоблины!» — плюнул Мар, отталкивая ногой особенно резвого серокожего, уже взобравшегося практически к нему на колени вместе с сундуком кухонной утвари. Гоблины жизни своей не мыслили без торговли и воровства. Передвигаясь огромными стадами, иначе это просто не назвать, на валах от деревни к деревне по трактам они останавливались в каждой до тех пор, пока не продадут все привезенное и не накупят нового. И порой селянам приходилось отдавать последнее, чтобы только скорее спровадить эту шумную, шуструю, откровенно вонючую и неимоверно хитрозадую толпу из деревни. Другим же их занятием был разбой и грабежи но исключительно в перерывах между торговлей. Разделение этих ремесел было для низкорослых дальних родственников людей святым. «Серебро, желаете?» Я внезапно обнаружила одного из гоблинов прямо у себя за спиной, на крупе Хели, как только сбросила с плеч тюк ткани. Он хитро прищурился и расплылся в подобострастной улыбке, встретившись с моим ошарашенным взглядом. Я на всякий случай сначала проверила наличие моего кошелька на поясе и только после этого сбила незваного гостя локтем на землю. «Ферин, скажи, что мой кошелек у тебя?» Я с надеждой повернулась к нашему вору. Парень улыбался от уха до уха, продемонстрировал мне вязанку из кошельков на одной руке, причем в количестве явно большем, чем наш отряд, и ящик со столовым серебром в другой. «Не волнуйся, я тебя продал, но уже перекупил за полцены», отчитался он мне. «Если у тебя все зубы целые, то можем заработать еще два золотых». Я едва не проредила его зубы за такое, но одернула себя, поняв, что если кто-то исправится с сотней гоблинов, то только Ферин. Кстати, за драконье яйцо предлагают 95 золотых. Вор не заметил моего дернувшегося глаза, потому что принимал плату от очередного торговца за что-то. Сейчас оно пройдет через трое рук, и я куплю его как подержанное за 80 Я с испугом оглянулась на на ворота, но драконье яйцо было перед ним в сетке, как и положено. «Ты про расписки никогда не слышала, что ли?» Ферен посмотрел на меня, как на совсем недалекую. «Тьфу на тебя!» Я вздохнула с облегчением и с огромным трудом протолкнулась через гомонившую толпу ближе к остальным нашим. Лишь Нейтин так и остался впереди, в одиночестве отбиваясь от предприимчивых гоблинов и стараясь ничего у них не купить. На постоялый двор мы выдвинулись лишь спустя час, когда озадаченные и огорошенные гоблины стали расходиться в глубокой задумчивости. Продав Ферину практически все, что у них было, они по какому-то странному стечению обстоятельств остались совершенно без денег, еще и свой же товар назад выкупили. Последний гоблин, закончив торговаться с вором, подошел к Руту, подтянулся на его стремени, деловито пощупал орка за бедро и нахмурился. «Это не женщина!» «Женщина», – заверил бывший жрец, «просто болеет, выздоровеет, расцветет, вот увидишь». «Так не пойдет, меняй товар или верни деньги!» Возможно, ошибочка вышла. Хозяин сей дивы мог мне и соврать, извиняюсь. Ферин насмешливо поклонился. Готов возместить вам ущерб. Итак, цена товара, минус процент за посредничество, процент хозяину женщины, торговая пошлина, процент гильдии. Вот ваш золотой. А это сверху от меня. И еще раз извините за досадную ошибку. Я верну ее хозяину. Гоблин ушел с гордо поднятой головой, унося золотой и три серебряных хотя расплатился с вором четырьмя золотыми до этого. «И не боишься ты так делать?» задумчиво поинтересовался Рут у Ферина. «Нет, они ничего не поймут», отмахнулся Плут, подвешивая на пояс десятый кошель. «Я имел в виду нас», уточнил орк. «А вы на меня не злитесь, я же знаю», подмигнул парень и тронулся в сторону таверны, бренча золотом, как кольчугой. «Нам нельзя его отпускать», пробормотала я. Если не он будет казначеем объединенных кланов, то никто. А уж какую международную торговлю мы бы наладили?» Фыркнул орк и тронул пятками бока лошади. На первом этаже постоялого двора посетители всем скопом прилипли к окнам и с ужасом наблюдали наши приближения. А со второго этажа люди едва ли не свешивались из законных проемов. Я украдкой осмотрела нашу разношерстную компанию, но ничего настолько ужасающего не обнаружила поэтому стала оглядываться назад. За нашими спинами простиралась пустынная улица. Широкая дорога и шагающая вслед за нами вдалеке гоблины с факелами казалось в полном составе. «Какого лешего!» – я оценила масштаб бедствия и пришпорила хель. «Ферин, ты все еще уверен, что обобрать их до нитки было хорошей идеей?» «Уже не очень», – пробормотал вор. На постоялый двор мы въезжали с искренним сожалением о том, что дом не обнесен каменными стенами, рвом славой и подъемным мостом. Немного утешало то, что в пределах деревни гоблины считают себя торговцами, так что не должны устраивать вооруженный грабеж. Будь их хотя бы в половину меньше, мы бы потягались, но с сотней нам без потерь не справиться. Лошадей не расседлывали, просто закрыли в конюшне нависевший в петле тяжелый амбарный замок, обычно используемый только глубокой ночью а сами рванули в таверну. Двери радушно открылись нам навстречу. Еще и люди изнутри зазывали скорее присоединиться к ним, чтобы пережить осаду гоблинами вместе. Ферин, твое спертое у серых золота сейчас будет кстати. В твоих же интересах угостить всех постояльцев, чтобы они не выкинули тебя наружу, когда облапошенные гоблины объяснят им суть произошедшего неприличными жестами в окна. Мар захлопнул дверь и задвинул тяжелый железный засов. «Выпивка за мой счет!» – тут же вышел вперед вор, нервно оглядываясь на запертую дверь. Впрочем, против гоблинов объединяться всегда проще, чем просто из симпатии к щедрому путнику, так что за стенами постоялого двора нам пока что ничего не грозило. Свободных комнат в связи с нашествием серокожих торговцев, разумеется, не было, но и выходить наружу дурных не нашлось, так что в харчевне были организованы массовые гуляния с печальным привкусом обреченности. «Они точно за тобой», – Рут смотрел в окно, не опуская кружку, но и не прикладываясь к ней. «Знаю», – как можно беспечнее отозвался Ферин, старательно делавший вид, что учетная книга местного купца, с которым мы сидели задним столом, интересует его куда больше расположившихся снаружи гоблинов. Я повернула драконье яйцо на своих коленях и чуть переместила ноги на краю соседнего стула, чтобы не затекали. Смотреть наружу не хотелось совершенно, – Сирокожие, без зазрения совести, разбили лагерь прямо под окнами, образовав сплошное кольцо вокруг постоялого двора. То есть теперь даже через те же окна выхода не было. Радовало то, что они не проявляли никакой агрессии, просто сидели на своих исхудавших тюках вокруг небольших костров, отгородившись валами от ветра, и чего-то ждали, изредка бросая на двери таверны выжидательные взгляды. «Ну вот, а вы от ведьмы так спешили уехать, чтобы застрять теперь здесь?» Поприкнула Агата, но тихонько, все еще опасаясь такого количества воинов. «А может, это она нас так прокляла?» – встрепенулся Ферин. «Прокляла гоблинами?» – удивилась я. «Прокляла невезением!» – вор повернулся обратно к местному купцу. «Скажите, уважаемый, а эти достопочтенные торговцы из Пригория давно прибыли?» «Вчера еще, потому все караванщики с купцами здесь и спрятались», – мужчина отложил учетную книгу. Никакой торговли нет, пока эти кровопийцы в деревне сидят. И несчастен тот, кто не смог от них спрятаться. Я бросила выразительный взгляд на 10 лишних кошельков у парня на поясе, набитых монетами под завязку. Но бывшего жреца богини судьбы это нисколько не смутило. Сегодня должны были пройти большие торги, но мы заперты тут и по дворам, куда на постой пускают. Тем временем продолжал купец. Торговали бы прямо тут, но товар в тесной харчевне не развернешь а вслепую покупать никто не решается. Они уже все деньги потеряли, уходили бы из деревни от греха подальше. К окну прилип и Сандр. Гоблинов, ученик Мара, боялся гораздо меньше, чем маленькую ведьму. «Потому они и здесь», – пожал плечами купец. «Пока все, что у них осталось, не продадут втридорого и не вернут выручку, не уедут». Теперь на Ферина выразительно посмотрели уже все мы. «Ладно, я попытаюсь с ними поговорить». Вор утер нос, решительно поднялся и быстро отвязал все непосильно награбленное от пояса. И только я собралась похвалить его за намерение вернуть все это серокожим, чтобы спровадить их, как Ферин положил кошельки перед Агатой, велел ей присмотреть за этим безобразием и пошел наружу налегке. «Они его разорвут», – не без восхищения прокомментировал это Нейтин. «Мы скорее прилипли к окнам вместе с другими постояльцами, Зная Ферина, мы были практически уверены, что он выкрутится, но было очень интересно, как именно. Несколько минут он что-то объяснял поднявшимся от одного из костров гоблинам, активно жестикулируя так, что из нашего положения это было очень похоже на какой-то ритуальный танец, а потом и вовсе пошел вместе с ними к огню. «Сожгут?» – еще более восхищенно уточнил Нейтин. «Похоже, что угощают», – хмыкнула я. Спустя час... Ферин вернулся с еще одним кошельком золота, а гоблины волшебным образом испарились из-под окон постоялого двора. «Все, я решил эту проблему», – вор плюхнулся за стол и икнул. «Фу, ну и выпивка у них». «Куда ты их дел?» – я тянула шею, как могла, чтобы рассмотреть улицу за окном и не потревожить при этом золотое яйцо. «Они ушли из деревни», – Ферин приложился к кружке с уже выдохшимся пивом. «Тогда можно пойти куда-нибудь на постой», – начал Беларут. Но его голос утонул в восторженном реве всего постоялого двора. Купцы посыпали наружу, выводили свои обозы из конюшин, возносили молитвы милостивой судьбе и отправлялись на освободившийся базар, несмотря на опустившуюся на деревню ночь. «Эту проблему я тоже решил», – Ферин поднял кружку. «Теперь свободно». И все же, куда они ушли? Вася немного расслабился в опустевшей харчевне и даже снял тетиву с лука, умещая его глубже в колчане, протянув конец через специальный пас в дне. «Я вам завтра покажу», – как-то уж больно загадочно усмехнулся вор. Тем временем к нам подошел немного расстроенный владелец двора. «Комнаты все еще нужны или тоже на базар уйдете?» Он промокнул пот со лба серым замызганным полотенцем, и им же принялся протирать стол, а потом и опустевшую кружку Ферина. «Нужны?» Как-то неуверенно ответил Рут, наблюдая за его действиями. Я прыснула от смеха, прекрасно понимая, о чем сейчас подумал Степняк. Надеюсь, если уж просто не в комнатах и не меняют, то хотя бы столы ими не протирают. «Возьмем на всех, уедем на рассвете», — подтвердила я. «Как скажете». Хозяин поставил кружку обратно на стол, положил рядом ключи, принял оплату у Ферина и побрел обратно на кухню. «Все, я спать». Я решительно поднялась, прислонив драконье яйцо к столу для равновесия. В тот же момент из-за стола встал и Мар, тоже опёршись на широкую столешницу. Стол покачнулся, задрал противоположный край и осыпал нас грязной посудой. «Ну отлично», – буркнула я, отряхнув от остатков пива сначала золотое яйцо, а потом и себя. «Зато после такого им точно придется сменить белье в комнате».